Издательство 1С Паблишинг и студия Фронтлайн Креатив представляют Алексей Широков, Александр Шапочкин, Богоборцы Часть 3 Глава 1 В колонках рубил старый добрый русский рок Движок сыто урчал, иногда взрыкивая, но так, без фанатизма По-хорошему, его пора было отправлять на ТО, но смысла заморачиваться прямо сейчас я не видел. Когда отдам Булату на прокачку, все в порядок и приведет. Но это будет не раньше, чем он починит Буцефала. За короткий период я уже привык к собственной машине и отказываться от удобств не собирался. Конечно, можно было взять тачку в каршеринг, но тут такое. Я погладил руль, в который раз удивляясь про себя, как удачно все получилось. А ведь мог вместо компенсации за разбитый пикап угодить под трибунал. Как там сказал военный прокурор? За преступную инициативу, граничащую с халатностью. Дескать, своим вмешательством я сорвал операцию Министерства обороны. Бред, но поди докажи, что ты не верблюд. Хорошо еще Скуратов не позволил арестовать меня на месте, а потом прилетела фурия обрезкова, и куда делась ее безэмоциональность? Она так орала на бедных прокурора и командира части, что те одновременно краснели и бледнели, не решаясь даже слова вставить. Может, если бы военные успели принять участие в бою, их мнение ещё имело бы значение. А так пришлось утереться. Плюс, как оказалось, они изначально неверно оценили степень угрозы. Патриархи всегда считались красным рангом, то бишь минимум региональной опасностью. Военные богоборцы, однако, присвоили ему первый оранжевый, что даже рядом не стояло с реальным, что подразумевало совсем иные инструкции. Но не скажу, что я был в обиде на вояк. Буцефала, конечно, жалко, но Булат обещал, что восстановит его, сделав ещё лучше прежнего. А в качестве компенсации облажавшиеся коллеги подогнали мне авто на халяву. И не какой-нибудь там УАЗик, хотя, как деревенский жители, я к ним относился с большим пиететом, а самые настоящий бронеавтомобили рысь в девичестве и века LMV. Не новый, понятное дело, но и не убитый в хлам. Так, серединка на половинку Как мне потом рассказали, это была разъездная машина того самого командира части. Правда, под это дело он себе потом отжал новенького «Тигра» Р-145 «БМА», то бишь специализированную командно-штабную машину. Но это меня уже не касалось. А вот подарок понравился. Пусть авто было по-военному кондовым и не блистало удобствами, но при этом оставалось надёжным, вместительным и проходимым. Самое то для работы, особенно если отдать булату для доводки напильником. Тот и так, когда его позвали оценить машину, ходил вокруг, облизываясь, как кот на сметану. И в красках расписывал, как всё будет классно в итоге. Но я сумел взять себя в руки, намереваясь решать проблемы по очереди. Ну и денег было жалко. Несмотря на то, что автомеханик наотрез отказался брать всю оплату за покалеченный круизер, мотивируя тем, что график оплаты составлен, а восстановление пройдёт по графе гарантийного ремонта, мне удалось впихнуть ему миллион на текущие расходы. И от премии за уничтожителя у меня осталось ещё пять. Таких денег я никогда раньше в руках не держал и поначалу немного растерялся, но быстро взял себя в руки. Это только казалось, что сумма большая. По сути, для богоборцев это были мелочи. Не детишкам на молочишко, но что-то вроде. Как меня просветили барышни, это к Одинцову я мог заявиться в костюме а «Красный Октябрь», и то лишь потому, что мне сделали скидку как носителю неопределённого таланта. Ну и из-за личности олигарха. Если же я хочу влиться в сообщество одарённых, мне следует поддерживать определённый уровень и в одежде, и во всём остальном. Даже машины должны быть отдельно для работы, а отдельно для выхода в свет, если, конечно, не хочешь прослыть быдлом и невеждой. Словно и не было 70 с чем-то лет советской власти. В целом можно было и послать всех с такими закидонами, но это означало остаться на уровне того же Одинцова, в лучшем случае. Что, с одной стороны, тоже неплохо, а с другой — закрывает 90% открытых для богоборца дверей. стоило ли того собственная спесь? Не думаю, хотя траты предстояли значительные. Но это планы на будущее, а пока у меня не особо-то и было время тратить полученные деньги. Нас взял в крутой оборот наставник, и даже не из-за патриарха, а потому что приближало зимнее солнцестояние. Йоль или Каледа по-нашему. Время, когда духи особенно легко прорываются в наш мир. а Наша задача, соответственно, этого не допустить, либо минимизировать опасность для простых людей. Как молодую и неопытную команду дёргать на другие участки нас не стали, но это не означало, что мы могли расслабиться. Работы хватало. Вот и получилось, что пока все готовились к Новому году и праздновали, мы пахали как лошади. А ведь впереди ещё была и сессия. К счастью, отстрелялись мы без происшествий. Пара мелких духов не в счёт. Другим не так повезло, в одном месте даже самого Карачуна видели, и он собрал свою жатву. Впрочем, девять трупов, заледеневших от колдовского мороза, вполне вписывались в общую статистику. От того же алкоголя помёрзло народу гораздо больше. По статистике, в январе умирает на 18 тысяч человек больше обычного, и доля духов в этих числах на уровне погрешности, что совершенно не говорит о том, что наша работа никому не нужна. Скорее, это подтверждение того, что мы её делаем хорошо. Кто не верит, может поднять цифры первых лет после революции, когда большинство богоборцев бежало из страны. Вот где ужас. Там от потусторонних гостей вымирали целые деревни. чтобы этого не случилось, мы встретили Новый год в мыле Аки-лошади. Ни о каком праздновании речи вообще не шло, разве что шампанского хлебнули под бой курантов. Правда, хорошего, французского и из настоящих хрустальных фужеров. Девчонки расстарались. Я бы и советским в пластиковых стаканчиках обошёлся. Но стоило об этом заикнуться, как я тут же был подвергнут обструкции, всеобщему презрению и самому страшному — обещанию взяться за моё воспитание в будущем. Причём последние высказали все, кроме Кэт. Та просто промолчала, даже не попыталась оскорбить или съехидничать. И от этого стало ещё страшнее. Хорошо ещё мне удалось выбить отсрочку ввиду приближающейся сессии, тем более мне действительно надо было серьёзно налечь на учёбу. Хоть и догнал остальных по большинству предметов, но еще весьма сильно плавал в темах. И даже если в принципе знаний хватало на то, чтобы не завалить экзамены, во мне проснулись гордость и упрямство. Мол, неужели я не смогу сдать на нормальную оценку сам, без помощи преподавателей и вытягивания за уши из болота. Так что последнюю неделю я только и делал, что зубрил, отводя на сон не более трех-четырех часов в день. И это дало свои плоды. пусть даже меня спрашивали в стиле какого цвета учебник я отвечал сам полностью раскрывая темы и не пугаясь дополнительных вопросов так что две четверки и даже две пятерки на мой взгляд были полностью заслужены но самым приятным стали удивленные взгляды преподавателей которые не ожидали от меня подобного уровня может это по детски но я был счастлив от того, что утер им нос и со спокойной душой уехал на каникулы да бооборцам они тоже положены коляда закончилась, новый год прошёл, сессия сдана, и впервые за последние четыре месяца я оказался предоставлен сам себе на целых две недели. Конечно, можно было остаться в городе, заняться мне было чем, например, съездить к Булату, обсудить ремонт Буцефала и модернизацию Пумбы, как окрестили новый автомобиль девчонки за схожесть с упитанной свинкой. Но я уже полгода не видел родителей, поэтому, плюнув на всё и накупив подарков, загрузился в броневик и погнал по федеральной трассе М-51 на запад. Пилить мне предстояло полторы сотни километров, что по нашим меркам немного. Но и старичок и века особой скоростью не отличался. Зато дистопливо жрал как не в себя. Два ведра на сотню по трассе. Где же это видано? Булат, конечно, обещал этот бардак прекратить, но когда это ещё будет? А пока, завидев заправку, я глянул на датчики и решительно свернул, предпочитая перебдеть, чем недобдеть. Всё-таки будет стрёмно остаться зимой без топлива посреди трассы одному. Сибирь таких ошибок не прощает даже одаренным. «Уважаемый, сюда не ехай! Сюда ехай!» Замахал руками заправщик, пожилой избег, видя, что я останавливаюсь у первой колонки с дистопливом. «Это не работай! Та работай!» Я пожал плечами и двинулся туда, куда указали. Странно, конечно, заправка выглядела новой, возле здания гостиницы все еще строительные леса стояли. ну может, чего-то просто еще не подключили. Впрочем, это были не мои проблемы. Я заглушил двигатель и выпрыгнул из машины, осматриваясь. Владелец неплохо развернулся, пользуясь тем, что на пару десятков километров вокруг не было ни одного конкурента. Кроме самой заправки, здесь имелась стоянка для дальнобойщиков, гостиница, магазинчик, совмещенный с кафе, и еще какие-то строения. Сейчас уже не поймешь, что. Зимой темнело быстро, плюс небольшой снег сильно ограничивал видимость, но было понятно, что место хлебное и у хозяина вводятся. Впрочем, я не завидовала а присматривался, размышляя, куда самому вложить бабки. Жить на одни доходы от заданий, конечно, было можно, но хотелось большего. а Разговор с Одинцовым сильно подстегнул мое честолюбие. Однако в голову пока ничего не приходило. Вкладываться во что-то типа незабвенного МММ мне откровенно претило, хотя предложения уже были. Не прямо пирамиды, но сетевики подкатывали. Правда, довольно быстро понимали, что ловить им нечего. Я не собирался транжирить деньги направо и налево, особенно сейчас. Впереди было ещё три с половиной года учёбы. На мне висел долг за машину, так что пока я чисто присматривался к возможным вариантам бизнеса. А там будет видно. Толкнув дверь со слегка облупившейся краской, я зашёл в магазин. Несмотря на будний день и ещё рабочее время, половина столиков была занята, но, судя по отсутствию алкоголя и сплошь мужскому контингенту, тут толпились дальнобойщики, вставшие пообедать или на ремонт. По крайней мере, разговор, прервавшийся при моем появлении, шел именно об этом. Низенький плюгавенький мужик что-то усердно доказывал пожилому бригадиру и, глянув на меня, продолжил брызжа слюной. «Я тебе говорю, Михалыч, трижды все проверил!» Мужичок активно жестикулировал, но остальные смотрели на это с ухмылками. «Сам все перебрал! Утром еще на мойку заехал, и на тебе! Опять топливный насос полетел! Истинно говорю, сглазили меня! Пакость какая-то завелась!» Вот пока на коледу машина дома стояла, завелась. Здравствуй, красавица. Усмехнувшись в ответное заявление Плюгавова, я выбросил того из головы и подошел к стойке, где стояла очередная представительница бывших республик Средней Азии. Дочь, а может и жена заправщика. Кто их разберет? Будь добра. Полный бак дистоплива и горячего кофею. Покрепче. Девица что-то неразборчиво буркнула и отвернулась к кофемашине, а я от нечего делать принялся разглядывать помещение. Было видно, что здание построено недавно, даже ещё пахло свежей краской и пластиком, но при этом то здесь, то там уже виднелись потертости, сколы и прочие косячки. Может быть, я был избалован качеством отделки колледжа, но сейчас мне это просто бросилось в глаза. Похоже, что я становлюсь снобом. Усмехнувшись, я принял пенопластовый стаканчик с кофе из рук продавщицы и отхлебнул, ожидая сдачу. И даже не поморщился, хотя, честно говоря, кофе был просто отвратный, даже по моим прежним меркам. Впрочем, я никогда не считался любителем этого напитка, а взял его просто, чтобы взбодриться. Да и после алхимии я мог пить любую гадость, не особо обращая внимания на вкус. «Борька, клянусь, я тебе глаз на жопу натяну!» Между тем бригадир дальнобойщиков вышел из себя, доведенный плюгавым. «Какие нахрен грэмлины! Ты где у нас хоть одного видел? Мы не в Америке живем! Бухал поди все выходные и ни хрена машину не трогал, вот она у тебя и глохнет!» «Эй, парень!» Меня хлопнули по плечу, отвлекая от подслушивания заинтересовавшего разговора. «Это твой броневик у дизеля стоит? Не боишься, что богоборцы с тебя шкуру спустят за их символ на лобовухе? От гайцов проще фуражку сзади бросить или конторскую бумагу какую? В бюро ребята резкие, чужих не любят». «Да я как бы свой». Я повернулся к доброхоту, заскочившему на заправку и, по всей видимости, обратившему внимание на мою машину, одновременно вытаскивая за цепочку жетоны за пазухи. «О, видал?» «Прошу пардону, вашество!» С улыбкой поднял руки мужик. «Нечасто в наши края ваш брат залетает. По делу или так?» «Каникло у меня», — честно признался я, грустно вздохнув. Но, по ходу, нашел уже приключение на пятую точку. После патриарха у меня выработалась идиосинкразия на словах гремлины и автомойка, так что я просто физически не мог пройти мимо и, достав документы, направился к дальнобойщикам. Пусть официально я действительно находился в отпуске, и при подозрении мне достаточно было передать сообщение в бюро, но не допустить повторения случившегося на полигоне было делом чести для меня прежде всего как для мужчины. «Здорово, мужики!» Я показал удостоверение, позволяя рассмотреть фотографию и печати. Слышал ваш разговор. А где, говоришь, машину мыл? Не на автобазе, на Овчуково, случаем. Там, где же еще?» Закивал, как китайский болванчик плюгаменький. «Нахрена я попрусь через весь город на левый берег, а на правом для длинномеров больше ничего нет? Ладно бы ли это было, дома шланг бы помыл, а так...» «Боря, заглохни!» Рыкнул бригадир на подчиненного, глядя, как я посмурнил а затем обратился ко мне преувеличенно вежливо. «А что, гражданин начальник?» «Проблемы какие-то?» «Вот сейчас и узнаем». Я вздохнул и направился к выходу. «Пошли посмотрим на машину». И, видя, что мужики не двинулись с места, добавил. «Выбор у вас небольшой. Или я сейчас погляжу, или доложу наверх, и будете команду ждать. Работы после коляды хватает, так что можете и сутки простоять. Решайте». «Ну, пошли посмотрим». Михалыч ожог злым взглядом плюгавого и тяжело поднялся. «А вы чего сидите? Бегом к машинам!» «Стоять!» — я тормознул мужиков. «Без меня никто к технике не лезет. Тут стоите-ждите. Я инструмент возьму и пойдем». Бригадиру мое самоуправство явно не понравилось, но перечить он не стал. Да я и не намерен был пререкаться. Попробовал бы права качать, реально вызвал бы бюро и ДПС, чтобы перекрыли здесь все. Отпускать машину, потенциально зараженную гоблином, я не собирался. Добежав до пумбы, выдернул из крепления, ставший родным М48, сунул в карман мощный фонарь, имеющий постоянную прописку под водительским креслом, проверил на месте ли пачка печатей, которыми на дорогу снабдила меня Мико, и достал из чехла маятник, подаренный с Скуратовым. Шикарная вещь, на порядок более чувствительная, чем стандартный. сантиметровый кристалл заберзата ограненного в виде остроконечной 16-гранной призмы, покачивался на цепочке из смеси серебра и платины. платинина, и реагировал на малейшее присутствие потустороннего, начиная светиться. Стоил такой маятник, пусть не как чугунный мост, но не сильно меньше, так что обычным агентам его не давали, а приобретать за свои деньги не каждый бы решился. Я же от подарка отказываться не стал, тем более, что он был уже старым. Владимир Алексеевич отходил с ним больше десяти лет и теперь решил поменять на новый. Конечно, может, это был только предлог, но суть оно не меняло. Человек хотел помочь, зачем его обижать? «Ну, пошли!» Я бегом вернулся назад. «Да не все, двоих хватит пока!» Бригадир михайлович махнул рукой, чтобы остальные ждали на заправке, и с Борисом повел меня к машинам. Я на ходу достал маятник, отмечая, что он тут же начал светиться, и, нахмурившись, двинулся следом, отслеживая изменения в положении кристалла. Что-то меня сильно смущало в его поведении. «Вот Борькина машина!» Михалыч хлопнул ладонью по двери маза синего цвета, но тут же отдёрнул руку, словно его ударило током. «Мы это, там постоим, вместе со всеми». «Погоди, не торопись. Мне всё больше не нравилось поведение маятника, может потому, что я не понимал, на что именно он указывает. Я сейчас обойду стоянку, а потом надо будет открыть фуру и тягач». «Ну, махнёшь, сделаем!» Бригадиру явно было не по себе, но и отказаться он не мог. «Ну, Борька, мля, попляшешь ты у меня!» «А я чего? Я ничего!» зачистил Плюгавый, тоже испуганный, но гонора не потерявший. «Я же говорю, ни при чём! Я не трогал ничего!» «Ты же сказал, перебирал насос!» Михалыч с трудом сдержался, чтобы не зарядить подчинённому с ноги. «Ну, падла!» Дальше я не стал слушать, сосредоточившись на движении маятника. Отклик был, кристалл всё чаще отклонялся в сторону, но... Совсем не туда, где стояла машина незадачливого водилы. Я поначалу подумал на одну из соседних, но очень быстро понял, что ошибался. заберзат указывал на низкое облупленное здание, темнеющее провалами выбитых окон, и начинал светиться сильнее, стоило подойти к нему ближе. Сомнений быть не могло. Дух здесь есть, но дальнобой тут ни при чём. «Так». Я на всякий случай еще раз обошел фуры, фиксируя любые сигналы в их сторону, и лишь убедившись, что таких нет, решительно повернулся к собравшейся толпе. «Михалыч, машины ваши? Давайте пули, убирайте их отсюда, чтобы через пять минут стоянка пустая была. Если не на ходу, то цепляйте и оттаскивайте. Далеко можете не уезжать, вон на трассе встаньте, но здесь мне нужен простор». Мужики засуетились, а я направился к заправщику вместе с дочерью и еще парой человек, глазеющими на суету. «Уважаемый, а что у вас вон там такое?» Я показал в сторону заброшки. «Замечали что-нибудь необычное?» «Плохое место там. Не ходи!» С испугом зачастил пожилой узбек. «Шайтан там живет. Плохо. Не ходи!» «Ага, ага, так и есть!» Закивала женщина лет сорока в наброшенном поверх униформы пуховике. То как ребёнок кто-то плачет, то зверем воет. А на калиту вообще жуть, что творилось. Мы хозяину говорили, так кто то отмахнулся, мол, в раке всё это. Он там десять лет отработал, и всё нормально было. А в том году вот расстроился, да и переехал. А старое здание так пустым и стоит. Ага, понятно. Я мысленно сделал зарубку. Так, давайте тоже подальше, а то мало ли что». Пропустив последних отъезжающих дальнобоев, я пару раз глубоко вздохнул и направился прямиком к зданию. Как говорится, перед смертью не надышишься, а работу делать надо. И пусть я не был обязан лезть туда сам, но и проехать мимо не мог. Тем более, что уже догадался, в чём дело. И надеялся, что мне повезёт и обойдётся без драки. Но молот на всякий случай сжал покрепче. В свете фонаря здание оказалось ещё более жалким и убогим. Дорогу к нему никто не чистил, но при этом казалось, что кто-то натоптал сюда тропинки, хотя снег при этом выглядел нетронутым. Плохой признак. Я остановился и быстро разъединил молот, чтобы было удобнее действовать в замкнутом пространстве, а заодно достал пару печати, изгнания и щита, чтобы потом не возиться. Ещё раз плюнул на снег и шагнул в тёмный проём. Внутри оказалось не намного лучше, чем снаружи. Тёмные помещения давили на психику, хоть нас и готовили к подобному. Однако одно дело слушатели там смотреть ролики, да сидеть в пустой комнате без света, а другое — ночью залезть в заброшку, где явно живёт дух. И не какой-нибудь, опасный. Ну, предположительно. В том, что дух тут есть, я не сомневался. Стоило войти, как я услышал, что кто-то пробежал в дальней комнате, а потом что-то зашуршало в левой. Фонарь я держал так, чтобы он захватывал как можно большее пространство не особо им не дёргал, поэтому промелькнувшую в дверном проёме тень едва не пропустил. Но вот когда кто-то или что-то забыло под досками пола, волосы сами встали дыбом, и я понял, что если дальше буду тянуть, то ничем хорошим это не закончится. А ну вылезай! Удар М48 в пол оказался хорош, подгнившая плаха не выдержала и брызнула щепой в разные стороны. Пугать меня удумал! «Щай тебя напугаю!» «Вот, гляди!» Я выхватил одну из печати изгнания. «Чуешь, что это такое? Вылезай сам, или мигом тебя выкурю!» Под полом словно застонали, а затем топот раздался в дальней комнате, и всё стихло. Я подождал пару минут и осторожно пошёл вперёд, стараясь быть наготове, но никто на меня нападать не собирался. Сам же я, окинув взглядом помещение, оказавшееся кабинетом директора, судя по оставленной мебели, погасил фонарь и вошёл. Глаза не сразу привыкли к темноте, но через разбитое окно хватало света фонарей, и я постепенно приспособился. Всё это время в комнате стояла тишина. «Ну что, давай знакомиться?» Я бросил взгляд на маятник, который намотал на запястье и, убедившись в своей правоте, чуть шагнул вперёд. «Тебя бросили, да? Хозяин переехал, а тебя оставил». Под столом что-то завозилось и послышалось пыхтение. Я не спешил. Если дух, точнее домовой, не напал сразу, то есть шанс договориться. Я сразу понял, что здесь что-то не так. Продолжил я мягким тоном. Заправка вроде новая, а уже пошарканная какая-то. Раньше-то ты помогала, а тебя предали. Оставили одного. Как ты только коляду пережил, не представляю. Под столом ухнуло и топнуло. Домовой явно понимал, о чем я излился Надо было срочно менять тему, и я не придумал ничего лучше, как ляпнуть первое пришедшее на ум. «А со мной пойдёшь?» Лишь через мгновение до меня дошло, что я сморозил, и рука сама на автомате сильнее сжала рукоять, ибо для домового нет большего оскорбления, чем попытаться сманить его от хозяина. «Я это!» И тут я понял, что на меня никто не кинулся. Наоборот, форчание под столом стало более дружелюбным. Послышался грустный тяжелый вздох, и это стало последней каплей. Я развернулся и почти бегом кинулся из заброшки на бегу успев прокричать. «Я сейчас! Я скоро! Прямо одна на готу, другая там!» Действовать действительно надо было быстро, потому что у меня, как назло, под рукой не нашлось ничего, во что можно было заманить домового. Обычно при переезде рачительные хозяева переносили духов в лапти, но на худой конец сошла бы и обычная ушанка. Но у меня ни того, ни другого не было. Хоть ботинки снимай. Но для начала я решил попробовать более простые способы. «Так, хозяева, есть у вас лаптя в продаже? Или что-то подобное?» Я вихрем налетел на продавщицу, вызвав у нее ступор. лапти понимаешь? Это такие валенки!» «А, блин, как объяснить-то?» «А лукошка подойдет?» Влез мужик, который спрашивал у меня про символ богоборцев на машине, и, немного смутившись от разом обратившегося на него внимания, пояснил. «Дочка мне тормозок в него собрала. Яички там, колбаска, сметанка». «Мужик, ты мой спаситель!» Я чуть не расцеловал ошалевшего водилу. «Пять тысяч за лукошкой сметану хватит?» «Да так, забирай», — принялся отнекиваться тот. «Чего хорошему человеку не помочь?» «Номер мой запиши. Если надо будет, помогу». Я не стал спорить, и, схватив деревянную корзинку и банку домашней сметаны, кинулся обратно к заброшке. В колонках рубил старый добрый русский рог. Движок сыто урчал, иногда взрывкивая, но так, без фанатизма. И словно в ответ ему на соседнем сиденье урчала лукошка. Я довольно поглядывал на добычу, чувствуя себя настоящим богоборцем. Затея удалась. Да и дом был почти рядом. Фары выхватили из темноты указатель. Чулым — три километра.